Врежденные покровы. Смешно. Все смешно. Слишком много хорошего и приятного. Слишком много улыбок. Может быть, это и есть магия, одурманивание, гипноз? Может быть, именно так? Ева увела ребят из школы. Заманивает свой искусственный рай. Маруся словно очнулась. Она совсем не за этим перенеслась сюда Не для того, чтобы спать в невесомости И любоваться пустынным пейзажем Не для того, чтобы залечивать раны И не для того, чтобы становиться лучшей подругой женщине, Которая когда-то была ее мамой Лучше признаться в том, что твоя мама умерла Почему она так сказала? Может быть, это вообще не мама? «Может быть, это другой и чужой человек, инопланетянин, принявший облик мамы? Нет, довольно ли она так спокойна и даже немного холодна? Не потому ли умеет мысленно общаться и левитировать? Возможно, это робот-клон, чудовище или ужасный монстр с щупальцами и страшной пастью? Что? Что может доказать, что это мама?» «Маруся видела такие случаи в кино?» В кино все было просто и однообразно. Герой вспоминал что-то, что мог знать только он и тот второй человек, в правдивости которого он сомневался. Но Маруся ничего не помнила. Видимо, она очень изменилась в лице, потому что, когда Ева в очередной раз обернулась к ней, она так резко остановилась, что Маруся чуть не налетела на нее. «О чем ты думаешь?» — спросила Ева. «Что?» «Ты выглядишь рассерженной?» «Да?» «Нет». «Тебя что-то смущает?» «Меня все смущает», — искренне призналась Маруся. «Хочешь домой?» «Да». «Но мы ведь собирались поговорить». «Уйти или остаться?» «Глупо сбегать вот так, не получив никаких ответов, да и подправить внешность было бы не лишним». Все лучше, чем пугать папу шрамами по всему телу. Маруся постаралась успокоиться. В конце концов, главное, что она пока контролировала себя. Чувствовала, как ее пытаются обмануть и, значит, была в относительной безопасности. Да-да, конечно. Они дошли до конца коридора, и Ева вызвала лифт. Жилой комплекс находится под землей. Чем-то похожий на подземный комплекс Бунина. Ева пожала плечами. «Может быть». Двери лифта открылись, и Маруся зашла внутрь. «Хочу попросить тебя кое о чем», — начала Ева, зайдя следом за ней. «Да». «Расслабься. Ты очень напряжена». «Ну, извини». «Я не буду пытаться переубедить тебя. Хочу, чтобы ты сама все увидела и приняла решение». Маруся кивнула. «Обитатели базы, те, кого ты увидишь, очень...» Можно сказать, нежные существа, ранимые. Маруся вспомнила нападение на зеленый город и ухмыльнулась. Нежные, ничего не скажешь. Они не знают зла и не понимают его, как дети. «А разве дети добрые?» — ехидно спросила Маруся. Почему-то ей очень хотелось задеть Еву. «Ну хорошо, как добрые дети», — не реагируя на колкости ответила «Мама». «Я должна вести себя как-то по-особенному?» «Нет, достаточно просто улыбаться». «Ты считаешь, что улыбки достаточно для того, чтобы считаться добрым?» «Маруся, не обижай их, пожалуйста». «Мне можешь говорить что угодно, а им не надо». «Они могут как-то агрессивно отреагировать?» «Да бог с тобой, какая агрессия? Я же говорю, они даже не знают, что это такое». Лифт остановился и распахнул двери. «Привет!» — Маруся услышала в голове незнакомый мужской голос. Она перевела взгляд с Евы на того, кто ждал их в коридоре жилого комплекса. Это был молодой парень, если парнем можно было назвать инопланетянина. Однако этот инопланетянин был очень неплох собой. Не в Марусином вкусе, но, безусловно, красивый своей нечеловеческой красотой. Он был немного выше Маруси, «Худой и как будто высушенный длительным обезвоживанием, так что черты его лица казались тщательно вылепленными. Белая и полупрозрачная, как воск, кожа с явным серо-голубым оттенком, известными Маруси синими жилками на висках, руках и шее. Большие, проваленные вглубь глаза, невероятно светлые, с вкраплениями белых точек, создающими фантастический эффект свечения». Этот эффект еще сильнее подчеркивали темные тени, похожие на растушеванный грим и делающие взгляд еще более драматичным и пронзительным. Маруся подумала о том, что его лицо похоже на карандашный набросок, где что-то лишь едва обозначено тонким штрихом, а что-то ярко прорисовано жирными мазками угольного грифеля. Тонкий нос, острый подбородок, четко очерченные бледные губы, Высокий лоб. Голова покрыта чем-то вроде трикотажного покрывала, завязанного сзади узлом и свисающим длинными складками на спину. Одет он был в облегающую тело черную водолазку и широкие бежевые штаны, перехваченные на бедрах тканным поясом. Слишком хрупкий и женственный. И действительно нежный. «Нам надо залечить твои раны». Продолжил он безмолвное общение. «Откуда он знает?» Маруся посмотрела на Еву. «Я позвала его», — так же мысленно ответила она ей. «Это Эйем, он мой друг», — ласково проговорила Ева, почтительно склоняя голову перед парнем. «Привет», — вежливо поздоровалась Маруся. Эйем вытянул руку и провел по волосам Маруси. «Извини, если отвлекла тебя», — сказала Ева. «Я был не занят». «Что он делает?» — мысленно спросила Еву Маруся. «Глажу тебя по волосам», — улыбнулся Маруси Айем. Маруся страшно смутилась, словно ее застали врасплох. «Я научу тебя, как прятать слова от чужих», — успокоил Айем. «Прости, ничего страшного». «А зачем ты гладишь меня по волосам?» «Очень мягкие», — просиял Айем. Все-таки он был очень странным. Пойдем. Они зашли в комнату, очень похожую на ту, в которой Маруся нашла маму. Здесь тоже не было никакой мебели и окон, только светлые стены и легкая дымка. Ложись. Куда, не поняла Маруся. На пол. Маруся с сомнением посмотрела на Еву но так и внула, словно подтверждая слова Иема. Маруся опустилась на пол и легла на спину, вытянув ноги. Молодой учитель сел рядом с ней и положил ладонь на ее глаза. Ладонь была очень холодная и сухая. «У меня болят ноги», — на всякий случай напомнила Маруся. «А синяки?» — удивленно спросила Ием. «Точно. Маруся совсем забыла про них. Лежи спокойно». Маруся почувствовала, как кожу на лице стала пощипывать и покалывать. Потом она онемела, а потом появилось ощущение, будто ее тянут вверх. Не самое приятное чувство. Безумное воображение рисовало страшную картину, будто ее кожа примерзла к пальцам Иема, и теперь он пытается оторвать руку от ее лица вместе с самим лицом. «Оу!» — выкрикнула Маруся скорее от страха, чем от боли. «Не дергайся!» прозвучал в голове строгий голос Аема. Я испугалась, честно призналась Маруся. Руки Аема скользнули вниз, пробежались по шее и плечам и остановились на запястьях. Маруся затаила дыхание. Ты снова боишься. Вспомнила, что вы умеете читать мысли. Поставь зеркало. Что это значит? Ты даже этого не умеешь. Нет. Научу. «Спасибо». «Дома развяжи повязку. Ты слишком пережала руку». Маруся встретилась с ним взглядом и еле заметно кивнула. «И не таская ее все время с собой. Давай себе отдых. Змея сбивает ориентиры». «Ты все видишь», — улыбнулась Маруся. «Руки в порядке. Теперь ноги». Эйем прикоснулся кончиками пальцев к Марусиным коленкам, — «Ты умеешь лечить?» «Это несложно. Научишь?» «Не сложно, когда умеешь. А учиться сложно». Теперь улыбнулся Айем. Маруся захотелось смеяться. Этот парень был чудесным, и, глядя на него, на душе становилось легко и радостно. Опять это чувство. Маруся все еще пыталась возвращать себя к действительности и вспоминать о том, что это обман – Ее пытаются завлечь в секту, чтобы использовать для уничтожения человечества Но с каждым разом делать это было все сложнее и сложнее Отсюда не хотелось уходить Как так получалось, она не понимала Но сопротивляться обаянию этих людей было невозможно «Смотри!» Эйем убрал руки, и Маруся смогла сесть Шрамы затянулись и стали практически незаметны «Фантастика!» – прошептала Маруся Он тут самый умный, с гордостью, как за родного сына, сказала Ева. А может, он и был ее сын? Маруся внимательно посмотрела на юношу, пытаясь разглядеть в нем знакомые черты матери. Эй ем отрицательно замотал головой. «Ты должен научить меня ставить зеркало, или я буду постоянно стесняться своих мыслей», — подумала Маруся. «Когда ты будешь готова?» Маруся не поняла, что означает эта фраза. К тому же в этот момент кто-то громко назвал ее имя, и она обернулась в сторону коридора. «Это правда ты?» В коридоре стоял высоченный под два метра парень в ярко-красном гидрокостюме. Это был Нос. Маруся вскочила с пола и подбежала к давнешнему другу. «Нос! Ничего себе ты стала! Ты совсем...» «Ты теперь совсем красавица!» «А что, была не совсем?» Нос неуклюже обнял Марусю и прижал к себе. «Ты что, нырял?» «Не, это не для ныряния. Это противоотечный костюм». «А ты что, отекаешь?» «Съел что-то не то», — улыбнулся Нос. «Твой друг очень любопытный», — вмешалась в разговор Ева. «Они сказали, что если я не влезу в компрессионный костюм...» «То могу лопнуть!» Маруся заметила, как Ием отвернулся, чтобы скрыть улыбку. «Это не шутка», — строго сказала Ева. «Это шутка», — услышала Маруся голос Ема. «Жмет ужасно», — со вздохом пожаловался нос. «Лежать неудобно, ходить сложно, сидеть вообще не могу. Более-менее нормально стоять. Два часа простоял, как дурак, пока ноги не затекли. Долго его еще носить?» Часов восемь, как минимум. Мне кажется, он постоянно сжимается. Это не он сжимается, а ты распухаешь. Нос снова тяжело вздохнул. Маруся с мольбой посмотрела на Иема. «Я думаю, если дать ему противоотечный отвар, то время можно сократить до двух часов», многозначительно сказал он. Ева посмотрела на Иема, потом на Марусю и еле заметно подмигнула. «Отвар поможет, но он такой горький. Не знаю ни одного человека, который мог бы выпить его. Я выпью!» – чуть ли не крикнул Нос. «Я что угодно выпить могу!» «Ну, хорошо. А сахар туда можно добавить?» «Ни в коем случае!» Ева взяла Носа за плечо и повела по коридору в сторону лифта. «Сейчас дам тебе отвар, но смотри, мы тебя предупредили». Нос медленно ковылял следом за Евой, кряхтя и с трудом переставляя ноги. У самого лифта он обернулся. «Сейчас выпью и вернусь, никуда не уходи!» «Не уйду», — пообещала Маруся. Когда двери лифта закрылись, Эйем тихо рассмеялся. Что он натворил? Влез в лабораторию и выпил непредназначенный для него препарат. «А что за препарат?» «Есть такой напиток, который помогает нам подзаряжаться. Что-то вроде напитка силы. Выпиваешь, и твоя энергия увеличивается в несколько раз. У них была лекция, где объясняли действия препаратов. Так он потом тайно прокрался, взломал кот и выпил его. А это безвредно? Для него это как обычная вода. Круто вы его наказали. Но он мог выпить что-нибудь другое... И тогда никакой костюм не помог бы. Маруся, понимающе кивнула. «А почему ты сказал, что научишь меня, когда я буду готова? Нужен определенный настрой и объем знаний. А как это все получить? Пройти курс обучения. Как они?» Маруся указала в сторону лифта, куда ушел нос. «У них более сложный курс». А ты многое умеешь по умолчанию. Например, что? Хитро прищурилась Маруся. Например, Ема осмотрелся по сторонам, потом пошел по коридору, махнув Марусе рукой и предлагая следовать за ним. Они дошли до следующей комнаты, которая, как и все остальные, была без двери и зашли внутрь. Эта комната была похожа на тоннель, узкая, длинная довольно темная и уходящая куда-то в бесконечность, словно еще один неожиданно открывшийся коридор. «Библиотека», — пояснила Ем. «Не люблю читать», — призналась Маруся. «А зря». Стены библиотеки представляли собой книжные полки. Они начинались от пола и продолжались до самого потолка. Сплошные разноцветные корешки». Эйем вытащил одну из книг и протянул Маруси. «Что это?» «Неважно. Прочитай ее». Маруся взвесила книгу на ладони и присвистнула. Книга была очень тяжелой и толстой. «Это мне на год?» «Смотри». Эйем вытащил еще одну книгу и показал Маруси со всех сторон. «Толстая?» «Угу». Эйем открыл книгу в самом конце. «Пятьсот восемьдесят четыре страницы. Ну и положи ее на левую ладонь обложкой вниз». Эем положил книгу так, как просил Марусю, и Маруся повторила за ним. «Теперь правой рукой возьми блок страниц. Так? Так. Сконцентрируйся». Маруся не поняла, как именно нужно сконцентрироваться, Ну постаралась хотя бы внимательно слушать и не отвлекаться. Посмотри на страницу. Смотришь? Определи ее центр. На глазок. Определи четыре угла. Мысленно прочерти линии от углов к центру. Пытаюсь. Получается? Я даже не понимаю. Очень просто. Четыре угла и центр страницы. Теперь... Медленно переводи взгляд с верхнего левого угла к центру. С правого верхнего к центру. Теперь от центра к левому нижнему и от центра к правому нижнему. Еще раз. Верхний левый центр, верхний правый центр, нижний левый центр, нижний правый. Ох, повтори быстрее. Но я уже прочитала. «Перечитай!» Маруся быстро пробежалась глазами по странице. «Листай!» Пальцы дрогнули, как на спусковом крючке, и страницы с легким шелестом заструились из-под пальца. Пробежав глазами первые сто страниц, Маруся остановилась и ошарашенно посмотрела на Эйема. «Это что? Это... Я что, все прочитала?» «Только первые сто страниц!» «Меньше, чем за минуту? Удобно, да? Почему мне раньше никто не сказал?» Ем улыбнулся. «Этому мы и учим». Маруся зажала в пальцах следующий блок и так же быстро пролистнула его. «С ума сойти! Как она успевает читаться? Я ведь даже не различаю буквы. Ты привыкла читать глазами». Для того, чтобы глаз различал печатный символ, ему требуется определенное время. Твой мозг ту же функцию выполняет в тысячи раз быстрее. Ты просто отключаешь зрение, оставляя глаза только как канал, по которому протекает информация. Это как... можно наполнять стакан по капле, а можно открыть кран. В голове немного шумит. «Ты дала очень большую нагрузку для своего мозга». Он все умеет, но не привык, чтобы его так использовали. Да он вообще не привык, чтобы его использовали, рассмеялась Маруся. Библиотека в твоем распоряжении. Маруся с интересом осмотрела полки. Попробуй вот эту. Эйем встал на цыпочки и вытащил книгу с верхней полки. Только теперь немного усложним задачу. Ага. Начинай читать сразу, не задумываясь и не рисуя линии. Открываешь и читаешь, хорошо? Давай попробуем». Эйем поднес книгу к Марусиным глазам и, не выпуская из рук, сам быстро пролистнул страницы. «Это было потрясающее ощущение провала во времени. Бывает, что вы смотрите настолько интересный фильм, что не замечаете, как пробегает три часа». «Вам кажется, что вы только что сели перед экраном, а уже через несколько минут начались титры. И тогда вы словно отматываете просмотренное назад и еще раз переосмысливаете все, что увидели. Делитесь впечатлениями, спорите. Так же было и тут. Страницы пролетали, сливаясь в одно целое, не давая уловить ни одной буквы, не то чтобы слова». Потом книга резко захлопывалась, и вы оставались с полученным объемом информации, которую теперь надо было переварить. «Ох!» — устало выдохнула Маруся. «Какая грустная история!» «Понравилась?» «Ну, да, хотя я не очень люблю старинные книги». «А теперь сюрприз!» Эйем снова раскрыл книгу на середине и поднес глазам Маруси. «Ничего не понимаю. Что именно? Не понимаю, что тут написано, и не понимаю, как я это прочитала. Не знаешь латынь?» Маруся вырвала книгу из рук Айема, все еще не веря своим глазам, и пролистнула несколько страниц. «Как это получилось? Легко. Это да, но как? Все языки едины по сути». «По какой сути?» «Для нас нет разницы в языках. Считай, что мы знаем их все». «Но я не знаю никакие языки вообще». «Ты просто не знала, что ты их знаешь». «Ну хорошо». Маруся выглядела окончательно растерянной. «А какие-то еще способности у меня есть?» «Ну, например, тебя нельзя убить электричеством». «Нельзя?» Недоверчиво уточнила Маруся. «Хочешь проверить?» — добродушно предложила Ем. «Э -э, «Думаю, нет». «Тогда поверь на слово». «А еще?» «Ты можешь очень долго не есть». «Ну, тут ты что-то путаешь». В коридоре послышался громкий шепот. «Иди первый, не ты!» Маруся и Ем переглянулись. Твои друзья, наверное, не буду мешать. Ем легонько поклонился Марусе и поспешил в конец тоннеля. Ты не мешаешь, безмолвно крикнула ему Маруся. Я буду рядом, также безмолвно ответил ей Ем и словно растворился в темноте. Она сказала, что дождется!» — услышала Маруся голос носа. «Ну и ладно!» Это был голос Ильи. «Может, она еще здесь?» «Да неважно!» «Да ты же хотел ее видеть!» «Когда я хотел ее видеть?» Маруся вжалась в стены, боясь выдать себя и пропустить что-то важное. «Да перестань! Сколько раз ты порывался?» «Все, ладно! Я пойду работать!» «Может, она в библиотеке?» «Она в библиотеке?» «Идем!» Маруся вдохнула воздух и затаила дыхание. Что делать? Выйти? Или лучше убежать в темноту, как это сделал Эйем? Ну что ты как тряпка? Все, я пошел. Маруся сделала шаг вперед и тут же отпрянула назад. Было бы слишком неловко выпрыгнуть из укрытия и дать понять, что она все слышала, но позволить ему просто так уйти... Окей, топай, а я схожу перекушу. «Ты сюда что, жрать приехал?» «Да что-то после этой гадости во рту ад кромешный!» «Надо чем-то заесть!»